Проводив Василису в офис господина Балабанова и заполучив номера черной машины, преследовавшей заказчицу, дядя Вася позвонил своему давнему знакомому, сотруднику автоинспекции, горячему финскому парню Матти Пустонену. — Здорово, Матти! — проговорил Куликов, услышав в трубке унылый голос Финна. — Как дела? — Старофа, Василий! — отозвался тот печальным голосом ослика И. А. Плохо тела. Что случилось? переполошился Василий Макарович. Со здоровьем непорядок? Или с женой что? Старовье хорошо, вздохнул мать, — и жена в порядке. А тогда в чем дело? С Василием плохо, с теской твоим. Василий Макарович в первый момент растерялся, но затем вспомнил, что несколько месяцев назад, после того, как на даче пропал его любимый хомяк, Пустонэн завел котенка которого назвал Васей. Котенок вырос в огромного пушистого котяру, в котором мать души не чаял. «А что с Васей?» «Да, теща моя, чтоб ее прав лишили за превышение скорости, накормила Василия несвешей рыбой». «Рыбой?» — переспросил Куликов. «Ну да, рыбой!» — подтвердил мать. «Теперь он ничего не ест и очень мучается». — Ну, лекарство простое и известное — сутки голода и полтаблетки левомицетина. — Правда? — обрадовался Пустонен. — Поможет? — Поможет, поможет, поможет — заверил его Василий Макарович. — А ты не мог бы мне между делом машину одну пробить? — Запросто. Куликов продиктовал мате номер подозрительного лендровера, и тот пообещал пробить его в течение часа. Василий Макарович решил не тратить времени даром и смотаться пока в океанариум. Дело в том, что, просматривая в прошлый раз записи с видеокамеры, он выяснил, что подозрительный Павел Дроздов бывает там с периодичностью в три дня, причем каждый раз назначает свидание с разными женщинами. И сегодня был как раз такой день, так что следовало поторопиться, чтобы не упустить объект. На этот раз Василий Макарович не стал пререкаться с бдительной билетершей в и сразу позвонил по служебному телефону Коле Скамейкину. Николай вышел к нему и проводил Куликова к себе в кабинет. — Ну что, Макарович, выяснил что-нибудь про своего афериста? — спросил он, плотно закрыв дверь кабинета. — Да по всему выходит, Коля, что никакой он не брачный аферист, Сонина его не опознала, А ты же ее знаешь. Она своих клиентов всех в лицо знает. Так что я подумал, и вот к чему пришел. Дело тут гораздо серьезнее. Либо этот Павел связан со шпионскими делами, либо с наркотиками. А это, Коля, вне нашей с тобой компетенции. Так что, сам понимаешь, надо подключать к этому делу соответствующие службы». «Мать честная!» Скамейкин схватился за голову. «Да меня хозяева убьют. Хуже того. Они меня на улицу вышвырнут, и никакой другой работы я не найду. Они меня, когда брали на работу, строго-настрого наказали. Ни в какой ситуации, никаких органов не подключать. Справляться своими силами. Потому что, Макарыч, ты сам знаешь, стоит только в коммерческую фирму вызвать полицию или другую какую службу, не к ночи будь помянута». Они в первую очередь начнут проверять хозяйственную деятельность и не отвяжутся, пока не раскрутят хозяев на деньги. Нет, Макарыч, я никого подключать не буду. Я за свою работу держусь и потерять ее не хочу. Так что же, так и позволишь этому скользкому типу у тебя под носом неизвестно чем заниматься? Тоже плохо. Скамейкин ненадолго задумался и, наконец, решительно проговорил. «Мне хозяева сказали справляться собственными силами, значит, так и буду действовать. На мне лежит вся ответственность за безопасность в океанариуме, и я должен обеспечивать эту безопасность всеми доступными мне средствами. А поскольку этот хмырь явно угрожает безопасности веренного мне объекта, значит, надо его как следует прижать, чтобы неповадно ему было крутить здесь свои темные делишки». Причем желательно все провернуть таким образом, чтобы не нарушать нормальную работу океанариума и не причинять беспокойство посетителям. Василий Макарыч, поможешь?» Именно на такой поворот событий Куликов и рассчитывал. Он надеялся встретиться с Павлом лицом к лицу, прощупать его, а если получится, припугнуть и надолго отбить у него охоту общаться с дочкой Светланы Борисовны. Ну, «Если ты так решил, надо действовать». Василий Макарович изложил Скамейкину свои соображения. По его прикидкам выходило, что именно сегодня, около двух часов, Павел должен появиться возле аквариума с акулами. Таким образом, до операции оставалось чуть больше полутора часов. Скамейкин разложил на своем столе план океанариума и объявил военный совет открытым. Поскольку он не хотел посвящать в подробности своих подчиненных, в Совете участвовали всего два человека — сам Николай и Василий Макарович. «Если ты прав, и этот Павел связан с серьезными делами, значит, он человек опытный и опасный, и нужно обеспечить явный перевес сил. В моем распоряжении, кроме нас с тобой, двое штатных охранников, ну, плюс к тому тетки-смотрительницы». «Ну, эти, как ты понимаешь, не бойцы. Софью Андреевну ты видел, остальные не лучше». «Ну, их можно использовать для создания звуковых эффектов», — предложил Куликов. «И вот еще какая у меня есть идея». «Можно», — согласился Николай, выслушав предложение старшего коллеги, и сделал на плане операции соответствующую пометку. Еще у нас в океанариуме есть двое штатных аквалангистов, которые чистят большой аквариум, кормят акул и заодно устраивают для посетителей подводное шоу. Можно их тоже подключить к операции, но, опять же, больше для морального воздействия и психологического давления. Они хоть, ребята, физически крепкие, но оперативной работе не обучены. Значит, будем действовать так. Обсудив с Василием Макаровичем детали предстоящей операции, Скамейкин провел краткий инструктаж своего персонала, включая аквалангистов и дежурных смотрительниц. Бдительной билетерши Вахрамеевой выдали фотографию Павла и также тщательно ее проинструктировали. Без четверти-два все участники операции были готовы и ждали только появления подозреваемого. Скамейкин с Василием Макаровичем сидели перед мониторами, внимательно наблюдая за всем происходящим в океанариуме. По залам тем временем ходили многочисленные посетители, по большей части измученные родители с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Они останавливались перед аквариумами, разглядывали рыбок, читали таблички с пояснениями и просвещали детей. Один шустрый ребенок лет восьми которого привела в океанариум моложавая бабушка, попытался запустить руку в аквариум с яркими светящимися рыбками, и его едва успела остановить дежурная служительница. Больше никаких чрезвычайных происшествий не наблюдалось. Наконец, без пяти два зазвонил местный телефон. Звонила билетерша Вахромеева. Прикрыв трубку ладонью и понизив голос, она доложила. — Говорит Вахромеева. Подозреваемый только что проник на территорию вверенного объекта, идет в сторону зала с тропическими рыбами. Жду дальнейших приказаний. Спасибо, Вахромеева. Пока свободны. Продолжайте выполнять свои обязанности согласно должностной инструкции. Повесив трубку, Николай склонился над экраном. На нем был хорошо виден высокий мужчина с аккуратными усиками, который, настороженно оглядываясь по сторонам, шел в направлении зала, откуда выходила движущаяся лента, пересекающая акулий коридор. Это был тот самый человек, который раз в три дня встречался в этом коридоре с разными женщинами. Тот самый, чьи фотографии передала Куликову Светлана Борисовна. «Вот с кем у него сегодня встреча!» проговорил Василий Макарович, заметив около аквариума с яркими разноцветными рыбками хорошо одетую даму лет 40. Это была одна из тех женщин, которые были сняты камерой видеонаблюдения в компании Павла. Николай схватил переговорное устройство и отдал распоряжение. Выслушав приказ начальника, дежурная смотрительница Софья Андреевна огляделась по сторонам, заметила элегантную 40-летнюю брюнетку и достала из кармана форменного голубого пиджака выданный начальником баллончик. Поднявшись со своего стула, она прошла мимо брюнетки и незаметно выдавила на ее юбку из баллончика порцию взбитых сливок. Вернувшись на свое место, спрятала баллончик и сложила руки на коленях, как прилежная ученица. Совершив по поручению начальника акт мелкого хулиганства, Софья Андреевна испытала необычайный душевный подъем. Ее жизнь была до сегодняшнего дня скучна и однообразна, и, наконец, в ней произошло что-то необычное, незаурядное. Брюнетка, ничего не заметив, взглянула на часы. Она явно кого-то поджидала. И тут в зале появился главный подозреваемый — Павел Дроздов, если это было его настоящее имя. Он бегло поздоровался с брюнеткой, без поцелуев и объятий, подхватил ее под руку и увлек в коридор с акулами. Как только они вошли в этот коридор, Софья Андреевна снова вскочила со своего стула и повесила поперек входа в отдел цепочку с надписью «Вход воспрещен». Операция входила в основную фазу. Николай Скамейкин открыл свой личный сейф и достал оттуда пистолет Макарова. Он считал, что подозреваемый может быть серьезным преступником и наверняка вооружен. Василий Макарович взглянул на коллегу с завистью. Сам он, уйдя на пенсию, сдал табельное оружие. Куликов и Скамейкин покинули кабинет и устремились к Акульему коридору, где сейчас разворачивались главные события. «Там они! Там!» — проговорила, увидев их дежурная, сидевшая возле аквариума с пираньями. Василий Макарович и Николай ворвались в коридор и быстро пошли навстречу движущейся дорожки. Посреди коридора, доверительно склонившись друг к другу и вполголоса разговаривая, стояли Павел Дроздов и интересная брюнетка. И именно в этот самый момент женщина передавала своему спутнику небольшой белый конверт. «Стоять на месте!» Выкрикнул Василий Макарович, подскочив к Павлу, и попытался перехватить конверт, пока подозреваемый не успел его спрятать. Однако брюнетка неожиданно налетела на Куликова и принялась колотить его сумочкой, повторяя «Отвали от него! Отвали от него, старый козел! Отвали, или я тебя на инвалидность определю!» Сумочка оказалась неожиданно тяжелой, и Куликов отступил, закрывая голову от ударов. На помощь Василию Макаровичу подоспел Скамейкин. Он схватил Павла за локоть и попытался провести болевой прием, но ловкая брюнетка огрела и его сумкой по голове. Николай, не ожидавший такого сильного удара, выпустил Павла. В этот момент Василий Макарович опомнился и использовал свое секретное оружие. «Женщина!» — окликнул он яростно отбивающуюся брюнетку. «У вас вся юбка в чем-то белом!» Брюнатка недоверчиво взглянула на свою юбку, увидела на ней сливки, ахнула, вспыхнула, выронила свою боевую сумочку и припустила прочь в направлении туалета. Павел остался без своей союзницы перед лицом превосходящих сил противника. Он затравленно оглядывался по сторонам. — Сдавайтесь, гражданин Дроздов! — сурово проговорил Василий Макарович. — Вы окружены! Действительно! С двух сторон Павла теснили двое бывших полицейских, а кроме того, из-за прочного стекла аквариума за каждым его движением следили два аквалангиста. Один целился в подозреваемого из ружья для подводной охоты, другой наставил на него ствол какого-то загадочного оружия. В действительности это был всего лишь подводный пылесос, предназначенный для чистки аквариума, Да и аквалангисты за стеклом не представляли для Павла никакой опасности, но все вместе выглядело чрезвычайно угрожающе. «Кто вы такие?» — воскликнул Павел. «Что вам от меня нужно? Вас подослал Тряпкин?» «Поднимите руки и не оказывайте сопротивления», — приказал ему Василий Макарович. «И немедленно отдайте конверт, который передала вам женщина». — добавил Скамейкин, которому не терпелось выяснить, что же происходит у него под носом. — Точно! Вас послал Тряпкин! — сказал Павел, не делая попытки отдать конверт. — Не заговаривайте нам зубы, гражданин Дроздов! — перебил его Василий Макарович. — Так что же мне делать? — спросил Дроздов, переводя взгляд с одного противника на другого. — Поднять руки или отдать конверт? То и другое сразу у меня не получится. «Сначала отдайте конверт, потом поднимите руки», — уточнил Василий Макарович. Павел полез рукой за пазуху. Видимо, именно там он спрятал загадочный конверт и даже достал конверт. Василий Макарович сделал шаг к нему, пытаясь вырвать конверт из рук преступника, и даже ухватил его. Но в этот момент события приобрели неожиданное направление. Тот малолетний разбойник, который за 15 минут до того пытался запустить руку в аквариум с тропическими рыбками, воспользовавшись рассеянностью своей бабушки и невниманием дежурной, поднырнул под цепочку с предупредительной табличкой и пополз по акульему коридору. В руках у него был замечательный игрушечный пистолет, очень похожий на настоящий, и мальчик воображал себя охотником, крадущимся по диким джунглям в поисках добычи. Увидев за стеклом акулу, мальчишка навел на нее свое оружие и нажал на спусковой крючок. Пистолет был хоть и игрушечный, но стрелял очень громко. В замкнутом же пространстве узкого коридора этот выстрел прогремел и вовсе оглушительно. Николай Скамейкин, который следил за каждым движением Дроздова, опасаясь какой-нибудь неожиданности, услышав грохот выстрела, подумал, что стреляет подозреваемый. Точнее, он ничего не успел подумать. Он действовал инстинктивно, автоматически, согласно глубоко укоренившейся за годы работы в полиции инструкции. Если подозреваемый открывает огонь, сотрудник полиции должен, в свою очередь, применить табельное оружие. Причем первый выстрел сделать предупредительный, а потом, если подозреваемый не угомонится, можно стрелять на поражение. Итак, Николай Скамейкин сделал предупредительный выстрел. При этом он совершенно забыл, что находится между стеклянными стенами аквариума. Конечно, акулий аквариум был изготовлен из особо прочного стекла, которое должно выдерживать сильный удар и, теоретически, выстрел из пистолета. Однако у такого стекла имеется так называемая узловая точка, удар в которую может привести к его разрушению. И именно в эту точку, по чистой случайности, попал скамейкин. По стенке аквариума побежали змеящиеся трещины, и прозрачная стена под давлением толщи воды разлетелась на куски. Вода мощной волной выплеснулась в коридор, и вместе с ней выплеснулись водоросли, аквалангисты и акулы. Эта неожиданная катастрофа по-разному повлияла на всех участников операции. Николай Скамейкин, который оказался ближе всех к пролому в стеклянной стене, захлебнулся и пошел ко дну. Василий Макарович каким-то чудом всплыл и теперь кувыркался среди водорослей, оглядываясь по сторонам и пытаясь найти своего младшего коллегу. Аквалангисты, вывалившиеся в коридор, барахтались на мелководье, как выброшенные на берег рыбы, безуспешно пытаясь встать на ноги. Здесь же, среди осколков стекла и водорослей, бултыхались обе акулы. Одна из них попыталась под шумок схватить аквалангиста за ногу, но тот двинул ее по носу пылесосом, и акула угомонилась. Больше всех повезло Павлу Дроздову. Его подняла волной и вынесла прочь из коридора. По пути Павел подхватил виновника катастрофы, мальчишку с пистолетом. Тот нахлебался воды, но был страшно доволен выпавшим на его долю приключением. Дроздов отобрал у мальчишки игрушечный пистолет, а самого его, невзирая на сопротивление, сдал на руки перепуганной бабушки. После этого он припустил к выходу из океанариума, оставляя за собой мокрые следы. Бдительная билетерша Хромеева попыталась встать на его пути, но Павел навел на нее игрушечный пистолет. Как уже говорилось... Пистолет был чрезвычайно похож на настоящий, поэтому Вахромеева подняла руки и пропустила злоумышленника к выходу. Дальнейшие его перемещения были скрыты от глаз персонала Океанариума. Тем временем вода в окульем коридоре быстро убывала. Василий Макарович нашел, наконец, среди водоросли бесчувственное тело Николая Скамейкина, выволок его в соседнее помещение и начал делать искусственное дыхание. Вскоре Николай хрипло выдохнул и вернулся к жизни. Оглядевшись и увидев царящий во вверенном ему океанариуме разгром, он схватился за голову и воскликнул. «Ну все, хозяева меня точно убьют!» «Макарыч, ну ты мне и подсиропил! А где этот-то, твой Павел?» «Смылся», — честно признался Куликов. «Буквально смылся. Волной его унесло. Ты же знаешь, Коля, оно не тонет!» «Ну, спасибо, Василий Макарович. Большой мерсивом, гражданин Куликов!» Медленно закипая, заговорил Скамейкин. «Я стала быть к вам по-хорошему, решил помочь по старой нашей дружбе, и что теперь имею? Полный разгром веренного объекта и потерю работы, потому что после такого безобразия меня точно отсюда погонят в шею. А если акулы сдохнут, то за них всю жизнь выплачивать придется, они знаешь, какие дорогие!» Дядя Вася покаянно молчал. «Николай!» — подал голос один из аквалангистов. — Акулы они того, живучие очень. Их если водой полить, а потом в ванную какую-нибудь посадить, они выживут. — Точно! — оживился дядя Вася. — Вот мне знакомый моряк рассказывал. Поймали они акулу, двинули ее колотушкой по голове. Лежит акула на палубе, отдыхает. Часа два прошло, они думали, сдохла акула и стали с ней по очереди фотографироваться. Человек десять так возле нее снялись, а как пришел кок, досел на нее верхом. Акула, возьми, да и очнись, как треснет его хвостом. Кок от страху в столбняк впал, все так растерялись. Опять же, боязно ближе подойти, акула-то здоровая. Ну, она от него кусок, конечно, отъела, но ничего нужного, потому что кок толстый был, много лишнего, а сама как сиганет в воду, только ее и видели». Так что ваша тоже оживет, запросто. Запросто, говоришь, — медленно произнес скамейкин. Откусила, говоришь, коку чего-то? Ну так иди сам, раз ты такой смелый, сажай акулу вон в ванну. И что? — вздохнул дядя Вася. — И пойду. Акула у вас небольшая, в полчеловека. Он решительно сделал шаг по мокрому полу. Акула лежала бревном и не подавала признаков жизни. «Может, уже сдохла?» — боязливо подумал дядя Вася. «Ай, двум смертям не бывать!» Он схватил акулу поперек туловища и приподнял, почувствовав в то же время, что акула самая, что ни на есть, живая. Просто она притворялась, чтобы кто-нибудь подошел ближе. Василий Макарович вспомнил трудные и опасные эпизоды из своего полицейского прошлого, и решил не сдаваться и не отступать. Он оторвал скользкое тело от пола, а акула махнула хвостом, извернулась, и в это самое время подскочил один из аквалангистов и двинул акулу по голове. От удара акула не обалдела, но как-то задумалась, и дяде Васе удалось плюхнуть ее в резиновую ванну. Он поскользнулся и сел прямо на пол. «Уф, ну, Николай!» Теперь мы в расчете. Но Скамейкин так не считал. Чтобы духу твоего Макарыча в этом океанариуме не было, бросил он. На всю жизнь тебе сюда вход закрыт. От неминуемого воспаления легких Василия Макаровича спасла верная Софья Андреевна. Она прониклась к нему добрыми чувствами, потому что он сумел скрасить ее скучную жизнь. Так сидишь при аквариуме? И все радости, что без билетника поймать. А тут, в кое то веки, такие интересные события в этом болоте случились. Софья Андреевна провела дядю Васю в служебное помещение, показала, где душ, а мокрую одежду повесила сушить на горячих трубах, что обогревали аквариумы. Раздеваясь, Василий Макарович нашел во внутреннем кармане пиджака небольшой картонный квадратик. Он сильно размок, но все же можно было определить, что это посадочный талон на самолет. Аэропорт пулкова 1 Номер рейса, номер выхода, номер места. И число. Горячий душ освежил память, и Василий Макарович вспомнил, что этот картонный квадратик выпал из кармана Павла Дроздова, чтоб ему в жизни свободы не видать. Когда он, Куликов, пытался отобрать у него таинственный конверт. Талон выпал, и дядя Вася подобрал его совершенно машинально, вдруг что нужное, и поможет в расследовании. Да чем он поможет-то? Однако на всякий случай Василий Макарович просушил талон феном и убрал подальше. Выйдя из океанариума, Василий Макарович оглянулся и тяжко вздохнул. «Сюда его больше не пустят». Это бы еще ладно, не больно-то и хотелось, тем более, что его фигурант Павел Дроздов после сегодняшнего инцидента вряд ли явится теперь в океанариум, найдет другое, более спокойное место для встреч со своими дамами. И какими глазами он, частный детектив Куликов, будет смотреть в лицо Светлане Борисовне? Она, пожалуй, разочаруется в нем как в специалисте и разорвет их договор по поводу творческого сотрудничества. Хорошо, что Василиси не нахвастался, а то не избежать бы насмешек. Василий Макарович снова тяжко вздохнул, и тут его настиг звонок от мати Пустынена. «Василий, звоню тебе, звоню!» — укоризненно сказал голос в трубке. — Сам же говорил, что срочно, а сам куда-то пропал. — Ох, мать! тут у меня такое! — в который раз вздохнул Василий Макарович. — Хоть ты чем-нибудь порадуй. — Ну, записывай, Василий, — проговорил Матти прежним печальным голосом. — Твоя старушка живет по адресу. Улица Поперечная, том 16. — Постой перебил его Куликов. «Какая старушка? Мать, ты что-то перепутал. Я просил тебя пробить черный внедорожник марки Лендровер, номер...» «Обижаешь, Василий!» возразил Пустынен. «Разве я как-то-нибудь путаю?» «Твой Лендровер принадлежит Хомяковой Зинаиде Федоровне, семидесяти восьми лет, а эта Зинаида Федоровна Хомякова проживает на улице Поперечной» лендровер принадлежит пенсионерке?» — удивился Василий Макарович. «Ну, надо же! Чего только не бывает!» «Это правда!» — подтвердил Матти. «Чего только не бывает! Один раз я остановил «Лексус», который был зарегистрирован на ребенка трех лет от роду». «На ребенка трех лет?» — переспросил Куликов. «И что, он сам был за рулем?» «Нет, Василий за рулем пыл его отец. Он, понимаешь, чиновник, зарплата маленькая, а каждый код декларацию составлять надо». «Декларацию?» «Да, декларацию. Так что у него все, что есть, записано на родственников. Квартира на жену, тача на тещу, машина на ребенка, гараж вообще на кота, а сам вводит машину по доверенности». — По доверенности? — переспросил Василий Макарович. — Та-та, да, да, по доверенности. И машину по доверенности, и все остальное. Вообще живет по доверенности. Василий Макарович записал адрес подозрительной старушки, поблагодарил мать и повесил трубку. Следовало срочно ехать на поперечную улицу, чтобы день не пропал, а тот от Василисы попадет. Она от чего то прониклась сочувствием к их клиентке, несмотря на то, что дамочка подставила ее по полной программе. Василий Макарович этой госпоже Балабановой не слишком доверял. Судя по карте города, улица Поперечная располагалась буквально в двух шагах от станции метро «Озерки». Однако, свернув с Выборгского шоссе, Василий Макарович понял, что машину ему придется оставить. В нужном ему направлении вела только узкая глинистая тропинка, круто сбегавшая к берегу озера. Куликов оставил свою ласточку возле чужого дощатого забора, погладил ее на прощание по капоту и зашагал по тропинке. Спустившись к озеру, Василий Макарович оказался на огибавшей его грунтовой дороге, один край которой переходил в заросший пожухлой травой берег озера а вдоль другого стояли дружным строем кирпичные двух- и трехэтажные особнячки, появившиеся здесь за последние 10-15 лет. Большинство этих особняков были огорожены глухими трехметровыми заборами, хотя попадались исключения. Никаких указателей или названий улиц не наблюдалось. Пройдя вдоль озера 200 или 300 метров, Василий Макарович засомневался в правильности выбранного направления. Ближайший к нему дом вместо глухой высокой стены был огорожен полутораметровой ажурной оградой. Увидев на плохо освещенном крылечке этого дома какую-то массивную темную фигуру, Куликов окликнул незнакомца. «Эй, земляк, не подскажешь, где здесь поперечная улица?» Земляк тяжело повернулся, приподнялся и громко рявкнул на частного детектива. Что, трудно ответить, пробормотал Куликов обиженно. Не обязательно же хамить. Фигура на крыльце двинулась вперед, вышла на свет, и Василий Макарович с удивлением понял, что это огромный пес незнакомой ему породы. Пожалуй, этот пес был даже крупнее Бонни. Пес потянулся. Широко зевнул, продемонстрировав солидные клыки, и неторопливо двинулся к калитке. — Я извиняюсь, — растерянно пробормотал Куликов и на всякий случай прибавил шагу. Теперь он понял, почему хозяева этого дома не стали строить глухой забор. Такой солидный пес лучше всякой ограды отпугивает нежелательных гостей. — Что, земляк, заблудился? — окликнул кто-то Василия Макаровича. Обернувшись на голос, он увидел крепенького старичка в аккуратном ватничке. Старичок набирал воду из уличной колонки и смотрел на прохожего из-под руки. — Да вот поперечную улицу ищу, а тут никаких указателей нету, — пожаловался частный детектив. «Поперечная — Поперечная? — переспросил старичок. — Так это бывшая продольная. Лет двадцать назад, когда все переименовывали, ее тоже переименовали — Это, земляк, тебе нужно вот здесь между домами пройти и потом возле библиотеки повернуть налево. Старичок показал Куликову незаметный со стороны проход между двумя высокими оградами. Василий Макарович поблагодарил его и свернул в указанном направлении. Пройдя по узкой тропинке между замками новых феодалов, он вышел на грунтовую дорогу, которая уводила в сторону от озера. Василию Макаровичу показалось, будто он перенесся в глухую провинцию. С трудом верилось, что в десяти минутах отсюда бурлит городская жизнь. Вдоль дороги стояли невысокие деревянные домики с застекленными дачными верандами, с фруктовыми садами и небольшими огородами. По осеннему времени огороды были пусты, а на яблонях кое-где еще висели неказистые подвявшие яблочки. Впрочем, и здесь чувствовалось постепенное наступление нового времени. На стене покосившегося домика красовалась спутниковая антенна. Другой дом уже снесли, и несколько грустных таджикских гастарбайтеров размечали фундамент под новый дом. Судя по размерам фундамента, здесь планировалось строительство как минимум еще одного Константиновского дворца. Василий Макарович вспомнил слова аборигена. «Возле библиотеки поверни налево». Оглядевшись в поисках библиотеки, он увидел двухэтажный деревянный домик, выкрашенный оптимистичной зеленой краской. Возле крыльца на стене домика висели несколько табличек. Приблизившись, Куликов с интересом прочитал на одной из них. «Районная библиотека муниципального образования «Озерки». «Часы работы». Дальнейшее было замазано коричневой краской, так что часы работы библиотеки остались для Куликова загадкой. Ниже висела вторая табличка, гласившая «Группа дошкольного культурно-эстетического развития Незабудка». Запись на собеседование по вторникам. Наконец, еще ниже красовалась массивная металлическая доска, на которой было выгравировано. Эта улица названа именем передового рабочего Фомы Фокича Продольного в 1926 году, перевыполнившего план по подшипникам на 220%. «Вот же она, эта улица Поперечная, бывшая Продольная», обрадовался Василий Макарович и, как ему было велено, свернул от районной библиотеки налево. На его счастье, здесь имелись даже номера домов, И вскоре Куликов остановился перед домом номер 16. Это был неузрачный, покосившийся домик, точнее, настоящая лачуга с прохудившейся крышей и давно немытыми окнами. Василий Макарович подумал, что где-то уже видел такой дом или очень похожий на него. Он напряг памяти вспомнил, что такая или очень похожая лачуга приснилась ему, когда он задремал в филармонии под музыку Густава Маллера. Недоуменно покачав головой, Куликов подошел к калитке и довольно громко крикнул. «Эй, хозяева, есть кто дома?» На его голос никто не отозвался. Василий Макарович внимательно оглядел домик. Хотя тот и был очень запущен, все же не производил впечатления нежилого. На крылечке лежал пестрый домотканный половик, рядом валялись зеленые галоши, под скатом крыши стояла водосборная катка, наполненная только до половины. «Эй, мужчина!» — окликнули его с соседнего участка. Повернувшись, Куликов увидел там крепкую коренастую тетку с красным обветренным лицом, которая стояла возле забора, опершись на лопату. «Эй, мужчина!» — повторила она с непонятным неодобрением. «Ты не как Фёдоровну ищешь?» «Ну да», — подтвердил детектив. «Зинаиду Федоровну Хомякову. А что, нету ее? «Да дома она, дома. Куда денется? Не слышит только ничего. Дрыхнет, небось, после вчерашнего. Ты громче кричи, ежели уж так приспичила». Василий Макарович удивленно поблагодарил соседку и крикнул, что было сил. — Хозяйка! Зинаида Федоровна! На окне шевельнулась ситцевая занавеска. Затем со скрипом отворилась дверь, и на крыльцо вышла сутулая тетка лет семидесяти слишком в лиловом фланелевом халате. Подслеповато уставившись на пришельца, она прошамкала. — Нету! Нету ничего! — «А мне ничего и не надо!» — крикнул Василий Макарович. «Мне с вами поговорить надо! Я из полиции!» Последние слова подействовали на Хомякову волшебным образом. Она замахала руками, сбежала с крыльца и раздраженно зашипела на Куликова. «Тише ты! Чего кричишь? Я не глухая! Иди сюда!» Василий Макарович толкнул калитку и вошел на участок. Участок, как и дом оказался чрезвычайно запущенный, поросший густой пожухлой травой, репейниками и чертополохом. Хозяйка испуганно таращилась на него и делала руками непонятные знаки. Василий Макарович поднялся на скрипучее крыльцо и вслед за хозяйкой вошел в сени. Здесь висели на вбитых в стену ржавых гвоздях хватники и дождевики, на полу стояли в непонятном количестве огромные пустые бутыли и банки. — Что ты кричишь? — набросилась на Куликова хозяйка, едва за ним закрылась входная дверь. — Что ты на всю улицу орешь? Соседи про меня и так не весть, что болтают. — Я пытался тише, так вы же не услышали, — ответил Василий Макарович, вытирая ноги о половик, и прошел за Зинаидой Федоровной в комнату. — Ну, не слышала, — отмахнулась хозяйка. — У меня, может, уши заложила. «У меня, может, голова болит, у меня, может, здоровье никудышное, а вы тут ходите и ходите, старому человеку спокойно жить не даете. Мне доктор Зильберштейн так и сказал. «У тебя, Федоровна, здоровье никудышное, тебе покой нужен, а вы тут ходите, вопросы свои задаете. мол, что ты делаешь да кому продаешь? А я, если что, делаю так только для себя, для личного потребления». А если для личного потребления, так это нет такого закона, чтобы запрещать. Постойте, Зинаида Федоровна. Куликов попытался перебить Хомякову, но она не обратила на это внимания. Я, может, этим самым лечусь. Лекарства сейчас, сам знаешь, какие дорогие, да и те, говорят, поддельные. А у меня все натуральное, чистое, как божья слеза. Может, служивый хочешь стаканчик? Это ведь от всех хворей помогает. С этими словами она поставила на стол перед Куликовым плохо вымытый граненный стакан, а из-под стола вытащила двухлитровую бутыль с мутно-беловатой жидкостью. «Натуральный продукт!» — повторила хозяйка и вытащила из горлышка бутыли пробку. «Нельзя!» — строго проговорил Василий Макарович и для верности накрыл стакан ладонью. «Во-первых, я за рулем. Во-вторых, «При исполнении. В-третьих, у меня язва и печень пошаливает». «Да это же от печени самое первое лекарство», — заверила его Хомякова. «Это же не дрянь магазинная, чистая слеза». наварения с целью незаконной реализации. Статья 76, пункт Б», — строго процитировал Куликов. «Какая реализация?» — возмущенно забормотала хозяйка. «Я же только для себя, или вот если угостить кого...» «Опять за рыбу деньги!» — прервал ее Василий Макарович. «Успокойся, тетка, я не по поводу самогона!» «Да?» — лицо хозяйки удивленно вытянулось. «А по какому тогда поводу больше я ничего и никогда...» «Лендровер номер вам принадлежит?» — строго осведомился Василий Макарович. «Какой еще ли ровер?» — переспросила Хомякова. — У меня за границей никаких родственников нет, у кого хочешь, спроси. — Я тебя, Хомякова, не про родственников спрашиваю. Василий Макарович прибавил металла в голосе. — Меня твои родственники не интересуют. Я тебя спрашиваю про автомобиль, зарегистрированный на твое имя. — Какой еще автомобиль? — захныкала Зинаида Федоровна. — Нет у меня ничего. Погляди сам, пустой дом. Бедного человека обидеть каждый норовит. Совесть-то у тебя есть? — Причем тут моя совесть? На ваше имя зарегистрирована машина. Причем машина дорогая, новая. Он хотел еще что-то сказать, но Зинаида Федоровна внезапно схватилась за сердце и побледнела. «Что с вами?» — забеспокоился детектив. «Больная я!» — забормотала Хомякова. «Дайте мне лекарство, вон там, за телевизором. Доктор зельберштейн прописал». Василий Макарович встал, заглянул за телевизор и увидел там зеленый пузырек с таблетками. Он подал пузырек хозяйке, тасунула одну таблетку под язык и замахала на Куликова руками. «Уйди, бескультурник!» Старого человека до могилы довести хочешь? Креста на тебе нет. — Может, вам скорую вызвать? — сочувственно спросил Василий Макарович. — Не надо мне никакой скорой. Покой мне нужен. Вот что! Куликов пожал плечами и вышел из комнаты. Он решил, что хозяйка — крепкий орешек, и прямые расспросы ничего не дадут. Нужно действовать тоньше и хитрее. Спустившись с крыльца, Куликов медленно пошел к калитке, внимательно оглядываясь по сторонам. На глинистой осенней земле, недалеко от ворот, он увидел отчетливый отпечаток автомобильного протектора. Рисунок протектора был очень характерный. Шина широкая, такие широкие колеса бывают только у внедорожников». Василий Макарович покосился на окно дома и сфотографировал отпечаток на мобильный телефон. Ему опять показалось, что занавеска на окне колыхнулась, но он сделал вид, что ничего не заметил. Что ж, тут, конечно, есть над чем подумать. Но вот времени на размышления у него не было. Откровенно говоря, и сил после сегодняшних приключений в океанариуме у Василия Макаровича не осталось. Хотелось домой поесть Василисыного борща или уж на крайний случай самому отварить полпачки пельменей и залить их сметаной, а ломать хлеба натереть чесноком. «Нет, водки не надо», — мужественно подумал Василий Макарович, хотя он так сегодня устал, что, ей-богу, заслужил рюмочку.